Глава 53. Ежевичный пирог. Лампёшка болтает ногами в воде. Над бассейном и садом висит изнуряющая духота и вгоняет всех в сон, всех, кроме рыбы. Тот крутит одно двойное сальто за другим, ему уже почти удаётся тройное. Лампёшка тревожится, как бы он не шмякнулся головой о мраморный край бассейна, но раз за разом всё обходится благополучно. «Рыб, может, передохнёшь?» Предлагает она, но рыб так решительно трясет головой, что вокруг разлетаются облаки брызг. У него уже почти получается еще один оборот, но почти не считается. Леня закатал штанины и опустил свои большие ступни в воду рядом с лампешкой. Сидят они тут с самого раннего утра, ведь если рыбу что взбредет в голову, его не остановить». Он выпрыгивает из воды, кувыркается и носится туда-сюда. В воде и в разлетающихся брызгах искрится солнечный свет. Лампёшка чувствует, что на неё накатывает сон, и, вытащив ноги из воды, прислоняется спиной к Лене. Вот он какой Лене! И обруч держать может, и спинкой стула служить. Внезапно до них доносятся цоканье копыт, и они испуганно вздрагивают — В ворота, раскидывая гравий, въезжает черный конь, в вседляет человек в темной форме. Спешившись, он направляется к дому, по дороге бросает беглый взгляд на группу у бассейна, но не останавливается, а поднимается на крыльцо к полуоткрытой двери. Псы, лениво валявшиеся на нагретых солнцем камнях, вскакивают и, склонив головы подбегают к нему, лежат руки. Он треплет обоих по спинам, потом поворачивается и входит в дом. Собаки следуют за ним. Лампёшка медленно поднимается на ноги. «Это и был твой...» Она умолкает. Плеск в бассейне прекратился. Рыб лежит в воде, не шевелясь, и смотрит вслед отцу. «Но он даже не взглянул на тебя!» Рыб кивает. По воде медленно расползаются круги. «Думаешь, он видел? Может, он не понял, что это ты? Может, решил, что это кто-то другой?» Лампёшка переводит взгляд с рыбы на оленя, но тот тоже не знает. «Позвать его?» «Не надо», — шепчет рыб, наполовину погрузившись в воду. «Надо, как раз надо! Мы его позовём!» «Позовём?» Рыб вспоминает, как он всё ждал, ждал, ждал у себя в комнате, когда же у отца наконец появится для него время, как долго приходилось ждать. Может, он просто забыл, какой он, отец, но теперь вспомнил. «Надо, чтобы он увидел!» Лампёшка спрыгивает с бортика бассейна и натягивает носки на мокрые ноги. Думаю, он видел. А я думаю, нет. Пойдём, Леня, бери рыбу и пойдём. Рыб вяло позволяет Лене выловить себя из бассейна, и лампёшка тянет их к дому, путаясь в незавязанных шнурках. Это правда твой отец? Я думал он гораздо выше ростом. У себя в кабинете адмирал ест ежевичный пирог. Молча, вилка за вилкой. Псы смирно лежат рядом с ним на тигриной шкуре. Когда за его спиной, оставляя за собой мокрые следы, входят лампёшка и лени с рыбом и останавливаются на пороге, адмирал, не оборачиваясь, вытирает рот белой салфеткой. На ней остаётся маленькая тёмное пятнышко. «Ах, Марта!» — кивает адмирал. «Как я скучал по твоему ежевичному пирогу! Чудесно!» «Благодарю, господин», — отвечает Марта. «Она-то заметила троицу на пороге. Увидев, что лампёшка собирается зайти в комнату, она медленно качает головой. «Не надо». Лампёшка останавливается. Она слышит, как рядом с ней дрожит рыб. Скорее всего, не от холода, ведь в доме тоже жарко. Девочка оглядывает мёртвых бабочек в шкафах, и звериные головы на стене. Те пялятся на неё своими стеклянными глазами. «Ещё кусочек?» Адмирал кивает. «Но «Ну, отложи немного для моего адъютанта. Он вот-вот будет здесь». Когда Марта протягивает ему еще один кусок пирога на тарелке, адмирал берет ее за руку. «Мне очень жаль, что Йозефа больше нет, Марта». Ласково говорит он. «Ты была к нему привязана, я знаю». «Спасибо, господин», — отвечает Марта и подает ему пирог. Адмирал ест. «Интересно, он заметил, что мы здесь?» — думает лампешка. Она пытается поймать взгляд рыба, но тот по-прежнему смотрит в спину отцу сквозь свисающие на лоб мокрые волосы. Его глаза опять почернели. Со штаниной лени стекают капли и стучат по полу. А адмирал все ест и ест, пирог жует и глотает. Доев второй кусок, он опускает вилку. «Я кое-чего не понимаю», — говорит он, по-прежнему сидя спиной к двери. «И очень хотел бы понять. К примеру, почему мой сад похож на безумный зверинец?» Он отпивает кофе, который налила ему Марта. Но это даже не главное. Почему не успел мой корабль войти в порт? Мне тут же сообщают, как что-то... Что-то бродило по городу. Что-то плавало в бухте и кусало достопочтенных горожан. Странно, думаю я. Что же это может быть? И какое это имеет отношение к моему дому? Или к моему сыну? Это невозможно. Потому что с сыном я договорился. Не так ли? Он сидит в своей комнате наверху со своими книгами и картами и всем прочим и учится ходить. Так мы договорились. Он оборачивается прямо вместе со стулом и смотрит на рыба. И как обстоят дела, парень? Много тренировался? Я начинает от рыб, но останавливается. Судя по тому, что полудурок носит тебя на руках, добился ты пока немногого. «Прошу прощения, Марта, я, разумеется, ничего плохого не имел в виду. К тому же...» Лампёшка видит омрачившийся взгляд Марты, замечает, что рыб побледнел от горя. В ней пламенем занимается гнев. «Вы бы его видели!» — говорит она. Её голос звучит хрипло и тихо. «Прошу прощения». Адмирал поворачивает голову и вперяется в девочку ледяным взглядом. «Вы должны на него посмотреть!» — говорит Лампёшка уже громче. Он очень быстрый, когда... когда не ходит. И может делать сальто, и... Так вот, что означали эти цирковые трюки в бассейне. Да, мой сын — рыба. Последним словом адмирал едва не плюется. «Да», — говорит лампёшка, пытаясь ответить ему таким же ледяным взглядом. «А ещё можно сказать — русалка». Адмирал отъезжает на стуле назад, ножки царапают «Пол?» «А ты кто такая?» — говорит он. «И почему лезешь не в свое дело?» Марта торопливо ставит тарелку на стол. «Это моя помощница. Она с маяка. Она здесь потому, что...» «А! Пьяный смотритель!» Адмирал встает и подходит к лампешке. Вблизи он все-таки оказывается очень высоким. «Так ты его дочь? Дочь человека, из-за которого погиб мой корабль?» «Ваш корабль?» Пугается лампешка. «Мой корабль, да!» Он рассматривает девочку с головы до ног, от растрепанных волос до башмаков с развязанными шнурками. «Грубая халатность. Шериф мне только что сообщил. Неужели ты думала, что сможешь замыть такой долг у меня на кухне? Неужели ты думала, что я позволю твоему отцу остаться там, на маяке? Знаешь, как за это, за пьянство и халатность наказывают у меня на борту?» «Нет», — дрожащим голосом отвечает лампёшка. «Думаю, лучше тебе и не знать». Лампёшки перехватывает дыхание, она не понимает, куда бежать и что делать. В коридоре раздаются шаги. Отодвинув лампёшку с дороги, в комнату входит высокий статный незнакомец. Он как будто полностью состоит из мышц. Из-под околыша его фуражки спускаются кудрявые бакенбарды. «Приказ выполнен, сэр. Отдает честь адъютант Флинт. Пара пустяков. Я нашел того, кто готов его забрать. И даже, кажется, ждет не дождется». Он бросает любопытный взгляд на рыбы висящего у Лени на руках, но тут же отворачивается и дальше смотрит прямо перед собой. «Отлично!» — кивает адмирал. «Угощайтесь пирогом, идиотант!» «Скорее!» — звенит у лампёшки в голове. «За дверь, за ограду, по дороге, через город, по тропинке, к маяку! Нужно как-то освободить отца и бегом отсюда!» Она пока не представляет, как, но выбора нет. Пока адмирал или кто-то другой не... Лампюшка уже готова сорваться с места и бежать, но тут она бросает взгляд на своих друзей, один на руках у другого, и понимает... Они ждут. Сейчас случится что-то, от чего станет еще хуже. И она не двигается с места. Адмирал оборачивается и идет в глубину комнаты, где на шкуре дохлого тигра лежат псы. Он наклоняется и гладит их. — Не будем драматизировать, — говорит он. — Я хорошенько поразмыслил и уверен, что тебе там будет лучше, чем среди... Среди обычных, скажем так, людей. Он бросает взгляд на сына и опять поворачивается к собакам. А уж налюбовавшись на твои трюки в бассейне, я не сомневаюсь, что принял правильное решение. Нет! Рыб мотает головой и говорит очень быстро. Нет, правда. Я знаю, что у меня получится однажды, если я буду тренироваться. Я научусь стоять и ходить, клянусь! Ах, ходить, вздыхает адмирал. Я давно оставил надежду. Что ж, Мой адъютант Флинт отвезет тебя. Кстати, где этот адъютант? Он будет ждать меня на вокзале. Флинт дожевывает пирог. Но недолго. Такой одноглазый. Эйф, что ли? Да, Эйф. Лампешка и рыб одновременно вздрагивают. Они поворачиваются к лени и одинаково громко вопят ему в уши. «Бежим наверх!» — вопит рыб. «На улицу!» — вопит лампешка. лени стреляет глазами туда-сюда. Бежать в двух противоположных направлениях он не может но он делает пару шагов назад в коридор с рыбом на руках. Лампёшка тянет его за рукав, вниз, к выходу. «Адъютант!» — рявкает адмирал. «Оставьте пирог и сделайте то, о чём я просил!» «Сэр?» Флинт прикладывает руку к козырьку и поворачивается, чтобы вырвать рыбы из рук Лени, но натыкается на маленькую девочку, которая скалится и визжит прямо ему в лицо. Адъютант, который мог бы раздавить девчонку двумя пальцами, вопросительно смотрит на своего командира. «Можно?» Адмирал вздыхает. «Значит, по-хорошему не выйдет». Он жестом показывает на собак. «Пусть лучше псы!» «Дуглас! Логвуд!» Два здоровенных рыжих пса поднимаются со шкуры и направляются к девочке. Лампёшка пятится. Они ни разу не причинили ей вреда, но сейчас обнажили жёлтые зубы и угрожающе рычат. Она делает ещё один шаг назад, и ещё псы начинают лаять ей прямо в лицо. И тут изо рта Лени вырывается слово Это первое слово, которое он сказал в своей жизни, и, возможно, последнее. Его единственное слово. «Псы!» — говорит он. Собаки тут же оставляют лампёшку в покое и подбегают к лени Их исказившиеся морды снова добреют, хвосты ходят из со стороны в сторону. «Эй, вы ко мне! Дуглас! Логвуд!» Адмирал может звать сколько угодно. Звери не сдвинутся с места. «Наверх, наверх!» — шипит рыб в ухо лени, и парень выскакивает в коридор. «Постой! Нет! На улицу!» Кричит в лампёшка, но бежит за ними вслед. Адмирал разражается ругательствами. Не сдерживается и Флинт. Он пытается выбежать в коридор, но псы его не пускают. Они рычат, шерсть у них на загривках встаёт дыбом. Адъютант, которого не напугаешь парочкой зверюшек, пытается их оттолкнуть. И они вцепляются в него. Дуглас в одну ногу, Логвуд в другую. Псы болтаются на нём, пока чертыхающемуся, окровавленному Флинту не удаётся стряхнуть их с себя. С другого конца комнаты за происходящим наблюдает Марта. Ей бы стереть улыбку с лица, но она не в силах. Она никогда еще так не гордилась сыном. Адмирал поворачивается к ней. «Марта!» — в бешенстве шипит он. «Чтобы этот полоумный сегодня же покинул мой дом!» Марта медленно опускает на стол под нос с сервизом. «Вот как?» — говорит она. «Что ж, тогда его покину и я». Она выходит из комнаты, спокойно проходя мимо рычащих псов. Они ее не трогают».